— Да ни одного тебя, — отвечает он, — и не только отсюда, а из всех деревень кругом, из Злодеевки, из Грабиловки, из Костеломовки и даже Занатовки, которая раньше считалась местечком, сейчас и она деревней становится, и выгоняют оттуда всех-всех ваших. И мясника Лейзер Волфа тоже.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 Это меня уж совсем взорвало. Мало того, что такую добрую весть принес. Ты еще издеваешься, фур-фур вердечь. -фур Дай-ка, думаю, хоть скажу ему, что на душе. Ваше, говорю, благородие. Вот уже сколько времени ты у нас, начальник. Слыхал ли ты когда-нибудь, чтобы кто-либо из соседей на меня жаловался? Говорил бы, что ты векаво обокрал. Или ограбил, или обманул, или попросту забрал что-нибудь. Распроси ка ты мужиков, не жил ли я с ними всегда душа в душу. А сколько раз я, бывало, ходил к тебе, господин начальник, за крестьян хлопотать, чтобы ты их не обижал?» Это ему, видно, не понравилось. Встал, раздавил папироску пальцами, швырнул ее и говорит. «Некогда мне с тобой лясы точить, пустыми разговорами заниматься». Прибыла мне бумага, а остальное меня не касается. поди вот распишись, а времени на выезд дают тебе три дня, чтобы ты мог все распродать и приготовиться в путь дорогу. Увидев, что дело плохо, я говорю, три дня даете мне. Дай вам Бог за это три года жить в богатстве и чести. Пусть Господь воздаст вам столицы за добрую весть». Что принесли мне? Словом, всыпал ему по первое число, как Тевья умеет. В самом деле, чего мне было церемониться? Что мне терять? — подумал я. Конечно, будь я моложе лет на двадцать хотя бы, будь живо моя голда, будь я тот же Тевья, что прежде, я бы скоро не сдался, я боролся бы до крови, а теперь что уж? Что мы и что наша жизнь? Кто я? И что я, мертвец, битый горшок, черепок негодный? Ах ты, думаю, владыка небесный, и чего это ты привязался к тыви? Почему б тебе не поиграть когда-нибудь хотя бы шутки ради с Бродским, к примеру, или с Ротшильдом? Почему им никто не читает главу языди? Им бы это больше кстати был. Во-первых, они бы по-настоящему почувствовали, что значит быть евреем, а во-вторых, пусть бы и они увидели, что есть у нас всесильный Бог. Однако все это пустые разговоры. С Богом вступать в споры бесполезно, и советов у меня никто не спрашивает. Если Он говорит «Небо мое» и «Земля моя», стал быть, Он хозяин, и надо слушаться. Как Бог скажет, так тому и быть. Вошел я в дом и говорю своей дочери вдове, Цейтл, мы переезжаем в город. Пожили в деревне хватит. Перемена места, перемена счастья. Принимайся, говорю, за дело, начинай загоди готовиться в путь. Собирай постель, самовар, прочую рухлить, а я пойду хату продавать». Прибыла бумага, чтоб мы очистили это место, чтоб через три дня нашего духу тут не было. Услыхав такую весть, цей как расплачется, а детишки, на мать глядя, тоже ни с того ни с сего разревелись, и в доме поднялся стон и плач, как на похоронах. Ну, я, конечно, рассердился и стал умещать на дочери, бедняжки, все, что накипело на душе. — Чего, говорю, вы от меня хотите? — Что это вы расхмыкались, так, с бухты барахт, как старый кантор в дни покаяния? — Один я, что ли, у Господа Бога? Единственный?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 она всего только женщина? Куда, говорит она, мы вдруг перебираться станем? Куда пойдем пристанище искать? Глупая, — отвечаю я. Когда Бог явился нашему правотцу Аврааму и сказал ему, «Пойди из земли твоей», Авраам не стал спрашивать, куда. Бог сказал ему, «В страну, которую я укажу тебе». А значит, это на все четыре стороны. Пойдем, куда глаза глядят, куда все идут. Что со всеми будет, то и со мной. А чем ты лучше своей сестры, богачки-белки? Ей, видишь ли, пристала торчать сейчас со своим педацором в Америке и делать жизнь. А тебе почему не пристало?